Тут вот какое дело. До того, как выйти к избушке, он услышал приятные сердцу звуки. Едва слышимый ухом, но узнаваемый мелодичный звон закаленного металла, гулкий стук по колоде, треск раскалываемого дерева и бряцы не отлетающих половинок полена. Этот гимн молодецкой удали ни с чем иным не спутать. Кто-то там, за высокими соснами, без устали, мастерски колет колуном дрова. И если судить по темпу, Этот кто-то совсем не матушка. Неужто решила завести себе помощника? Надо же, а раньше ведь совсем сама справлялась. По мере его приближения к дому, к звукам топора еще добавилась монотонное и размеренное вжигание пилы. Потому как протяжда она вгрызалась в ствол дерева, он сделал вывод, что пила была двуручной. «Так-так-так, значит, помощник был не один». «Уж не те ли ты самые бродяги, о которых упоминал ему ворон? Ну-ка, ну-ка, посмотрим, кому там так посчастливилось угодить к вашей на перевоспитанию». Человек расстегнул ремешки и снял с негоступы, чтобы скрип лозы и хруст сугробов его не выдал. Утопая в снегу по самые бедра, он, как крейсер, бесшумно пробрался к детским невысоким елям, успокоил и перевел дыхание, чтобы не клубился пар. А потом отогнул пушистую хвойную лапу и, как бывало, охотник заглянул в образовавшийся просвет. У избушки на куриных ножках. Хотя какая она вам избушка? Хорома в два этажа в стиле шале, да еще вдобавок с просторной мансардой. Но, тем не менее, дом действительно стоял на мощных куриных лапах. Лежали штабелем несколько спиленных берез, возле которых копошился молодец в черной ладной униформе, и умело орудовал небольшим топориком. Он оттаскивал волоком очередное дерево в сторону и потюкивал топориком, обрубал с него толстые ветки и сучья. Рядом со штабелем стояли козлы, на которых другие два гвардейца, орудуя двуручной пилой, распиливали тесаные бревна на поленья. А немного поудали от них путник увидел еще четвертого. Тот вспотевший и разгоряченный, с пунцовым румянцем на щеках, разоблачился по пояс и лихо колол пиленные чурки на дрова. — Да, яга, теперь у тебя тут не порубежье, а целый гарнизон, — проговорил он, наблюдая за гвардейцами. — Интересно, каким же ветром сюда занесло? Случайное совпадение или кто надоумил? — Ладно, что толку сидеть и прятаться? Все равно ничего не высидишь. С какой стороны не смотри, а само дело не решится. Человек отступил обратно в чащу, было оставленные снегоступы и, опираясь на слегу, уверенным шагом зашагал к избушке. — Здравия, добрые молодцы! — радушно поприветствовал он гвардейцев. — Как спорится работа? — И вам, дядя, не хворать! — ответил тот, что обрубал топориком сучи. Работа не волк, да только хозяйки до этого нет никакого дела. — Это ты, сокол, что ли, про Аристарховну? — с пониманием усмехнулся путник. Да, она у нас старушка строгая, хоть и требовательная, но зато справедливая. Сумеете ей угодить, отблагодарит по-царски. Ага, от нее дождешься, пробурчал один из тех, что стоял за двуручной пилой. Вот-вот, угрюмо проворчал его напарник и высморкался в сугроб. Это только в сказках рассказывают, что, мол, попарит в баньке, накормит от пузы и спать уложит. А как на деле, то не успели даже переступить порог. «Как тут же сразу. Вот вам, ребята, инструмент, и беритесь живо за работу». «Да ладно тебе, Женек, чё ты сопли распустил?» Возразил ему тот, что рубил дрова. Залихватски располовинивая чурку. «Может быть, мы для этой самой баньки дрова заготавливаем Вот сейчас поработаем, а после попаримся. Глядишь, и ужином накормят. Один черт, это все же лучше, чем плутать по дремучему лесу». «Дело, говоришь, Соколик, правильно» похвалил его путник, отряхивая тулуп от снега. «От вашей молодецкой удали не убудет, а старушке все же хоть какая-никакая польза». «А вы, собственно, кто такой будете-то?» — окликнул его недоверчивым взглядом. ворчун с пилой. «И с какой целью сюда явились?» «Это дятел!» — ответил ему сверху старушечьи голос. Боец посмотрел наверх и увидел хозяйку, наблюдающую за ним с мансарды. «Он явился ко мне. А с какой целью не твоего ума дело?» «Дятел?» – преднабрежительно хмыкнул его напарник. «Нет, ты слышал? Ну, ничего себе, дятел!» «Ага!» – ответил Скалисима второй. «Оно и видно, что дятел. Ну и прозвище. Будь у меня уже такое, я б, наверное, б застрелился». Человек сделал вид, что их не услышал. Повернулся к Еге, стянул шапку и почтительно поклонился. «Здравия тебе, матушка! Давненько мы с тобой не виделись. Смотрю, у тебя полон дом гостей». Указал он шапкой на работающих на подворье гвардейцев. Вот оказался тут неподалеку. По случаю. Дай, думаю, зайду. Надеюсь, что для меня в твоих просторных хоромах еще одно местечко найдется. И тебе здравия, ответила ему баба Яга. А про себя гадала об истинной причине его визита. Они с Волхом друг друга знали уже давно. Почитай, ну, лет это 800 ежели того не больше. Хотя в последнее время их пути не пересекались. Может быть, от того, что каждый из них пытался сам по себе реализовать себя в новых жизненных условиях. Ведь конец прошлого, да и начало нынешнего века принесли в Нави мир такие стремительно необратимые изменения, что теперь, чтобы не отстать от жизни и не оказаться ни дел, нужно было не идти, а бежать или даже мчаться в ногу с новым сумасшедшим временем. Даже чудеса, которые раньше были многим ее постояльцем диковинку, теперь считались обыденными и заурядными, и почти никем из них не воспринимались серьез. Кого из них нынче удивишь сапогами-скороходами или яблочком, катающимся на блюдечке, и показывающим, что там творится в далеких заморских странах, когда у многих из них есть высокотехнологичные экзекс-костюмы, смартфоны, девайсы и прочий интернет? Да и зачем далеко ходить? Даже вон бойцы национальной гвардии, и те, оказавшись в дремучем лесу, не испугались ни ее, ни избушки на курьих ножках. Ох, что творится, и куда катится этот мир? Это же надо, но ну, никакого тебе уважения. Совсем страх потеряли. Это ты верно подметил дятел. Гостей у меня сегодня много. Она по-хозяйски с мансарды окинула взглядом рубящих внизу дрова гвардейцев. Ну так и дом у меня теперь, как ты видишь, большой, просторный. Не стой на пороге. Давай, заходи. Найдется место и для тебя. Тем более, что тебе в этом доме рады. Яга достала маленький пульт из кармана, расшитый узорами телогрейки, нажала на кнопку с высокого, в четыре от земля, крыльца. Гудя пневматическими поршнями, спустился трап со ступенями с пенопропиленовым рифленым прокрытием. — Благодарствую, — ответил дядя. А вы, — обратилась она к гвардейцам, — давайте заканчивайте с работой и тоже поднимайтесь дом. Возьмете веники, полотенца и шуруйте вместе со своим командиром в баню. Попарьтесь там хорошенько, освежитесь снежком. Только смотрите с умом, не переусердствуйте. А я по тем временем поскребу по сусекам и сварганю вам что-нибудь на ужин. Отряхнув мелховые полы тулупа от налипшего на овчину снега, дятел тщательно вытер ноги, и плетенный из драного лыка коврик пригнулся, чтобы не удариться лбом о притулку, и переступил порог. — Ба, ну тут у тебя и хоромы, — сказал он с восхищением, осматриваясь по сторонам. — Кучеряву живешь, как я погляжу. Ты что, ега, клад нашла? Или вместе с лихими разбойничками промышляешь по лесным дорогам? — Ведь у царя-то, у вашего Бериндея, даже в самый удачный год копеечки лишние на повышение жалований не выпросишь. А уж на пенсию в том другом реальном мире и на скорую зарплату смотрительницы музея такую роскошную домину не построишь. — Да какой там клад? Дятел, ты о чем? — суетясь по хозяйству отмахнулась старушка. — И разбойников здесь не осталось, все повывелись, лет уж триста, как их тут не видали. А вот дом, да, хорош, это моя гордость. Спасибо, Ванюша, уважил старую. Это он меня так отблагодарил за то, что помогла добыть ему отдельных яблок для его батюшки. Да ты не стой столбом, проходи, не стесняйся. Скидывай тулу и давай садись за стол. Я тебя сейчас напою чайком на травах, да угощу своим фирменными шанишками. Она обернула рукоятку заслонки прихваткой и заглянула в пышущий жаром печь. А, дошли, родимые, подрумянились. И тесто нежное, мягкое, воздушное. Сейчас попробуешь. Ум отъешь. На крыльце снаружи послышался гомот. Молодецкий гогот и топот. Дверь распахнулась, и в проеме показалась коротко стриженная голова на мускулистой бычей шее. Едвига Аристарховна, довожу до вашего сведения, что бойцы с поставленной задачей справились, по-армейски четко доложил командир. Это пятый, отметил про себя дятел, среди тех, кого он видел на подворье. Этого парня не было. Разрешите последовать с личным составом в баню для помывки и прочих гигиенических процедур. Разрешаю, валяйте, ответила яга, ставя на стол горячий самовар. Только смотрите, там с непривычки не угорите. Это ведь не сауна, а настоящая русская баня по-черному. Знаете, как в ней париться или научить? «Да ладно вам, Едвига Рестаркна, что мы, маленькие!» — смутившись, отвел командир. «Как-нибудь уж разберемся, что к чему». «Ну-ну», — сказала старуха, гремя чашками на посудной полке. «Только потом не говори, что я тебя не предупреждала». «И вот еще что. Как напаритесь вдоволь, подкиньте в топку еще дровишек. Пусть после вас банька хорошенько прогреется. У меня сегодня в доме почетный гость. Ему тоже с дороги не помешало бы похлестаться березовым венечком и помыться» чтобы согнать усталость. «Будет сделано!» – ацельтовал и командир, и Болтаков. Гвардейцы экипировались простынями и полотенцами, каждый выбрал себе подходящий веник, и по узкой протоптанной между сугробами тропинки они неровным строем направились в баню, стоявшую на берегу пруда. «Антрацит!» – громко позвала старуха. «Ну, где ты там? Хватит уже бока отлеживать!» Дятел заметил, как приоткрылась дверь одной из гостевых комнат. И оттуда вышел огромный чёрный кот. Сделав пару шагов, он широко зевнул, выгнул спину и лениво потянулся. Поводил из стороны в сторону влажным чёрным носом, принюхиваясь к аромату свежей выпечки, витающим по всему дому, и уставился на гостя и егут сонными глазами. «Ну, чё тут у вас стряслось?» – без особого энтузиазма поинтересовался кот. «Или опять ко мне какие-то претензии?» «Если ты про тот окорок в чулане, так это не я, может, кто из проголодавшихся постояльцев, а то, что у крынки со сметаной свернута крышка, тут да, признаюсь, как говорили древние латиняне, мея кульпа». «Чего-чего они говорили, не поняла яга?» «Мея кульпа, это значит моя вина», пояснил ей дятел и, повернувшись снова к коту, сказал, «Кстати, и тебе антрацит тоже здравствуй». — Ах, ну да, миль пардон как бы извинился кот, — я с просоня такой растерянный. — Здравствуй, дятел. И какими ветрами тебя занесло в нашу скромную обитель? — Ага, — разбежался наивный. Вот так он взял тебе из порока, разом все и рассказал, подбочинившись, строго зыркнул на кота яга. Понахватался у Вениамина всяких разных иностранных словечек. Посетовала она на антрациты гостю. И выкобенивается теперь перед всеми при каждом удобном случае. поглядите ка на него, кот ученый! Тьфу, срамота! Уж лучше бы мышей ловил. Так зачем звала-то? Лениво потягиваясь, зевая, спросил антрацит. Ну, что ли, только для того, чтобы поздороваться? Вот еще, фыркнула баба яга. Не слишком ли много чести? Дело у меня к тебе. Какое? вострил уши кот стопай ты, братец, в баню, да пригляди там за нашими служивыми. Они-то, конечно, парни бравые, бывалые, да вот только нет у меня к ним полного доверия». «Думаешь, могут что-то спереть?» С изумлением выпучил на нее зенки антрацит. «Да чего они там могут спереть, кроме шаек и черги да ковшиков?» сказала ему яга. «Ну ты и не дотепа. Я совсем о другом. О том, что по дуре своей молодецкой они могут плеснуть сверх меры кипятка на каменку. Да обвариться». Или в парной угореть по неосторожности. Лежь их разбери, парились ли они когда-нибудь в бане по-черному или нет. Хотела объяснить, что там к чему. И к старшему. Да видно, он меня стесняется. А к тебе, глядишь, и прислушается. Ну да. Антрацет важно выпятил грудь и задрал хвост трубой. Я для него вроде как авторитет. Что он в своей форме, что я. Все мы черный масти Типа из одного воинского братства. Ой, да ладно тебе. «Ты тут сейчас наговоришь!» – махнула Яга на него кухонным полотенцем. «Иди уже в баню!» «Все, иду, иду!» Антрацит не стал испытывать ее терпение, потрусил через гостиную в сене и оттуда выскользнул за дверь. Летел дождался, пока Яга нальет ему и себе чаю, опустил в чашку пару кусочков сахара и принялся неторопливо помешивать серебряной ложечкой. «Могу я у тебя спросить, «Что здесь делают эти ребята?» Он подул на край чашки и сделал маленький глоток. «Говорят, что были в музее по какому-то важному секретному заданию». Ответила она ему и заметила, что при упоминании о музее ее гость едва заметно напрягся, но сделал вид, будто обжегшись чаем. Так якобы образовался некоторый аномальный разлом, от которого на стене появилась трещина, а за ней обнаружился проход» но не в соседнее помещение, а в неведомый потусторонний мир. «О, как!» – подметил дядя. Взял широкого блюда, приглянувшись ему в друмянившуюся шанишку, покрутил в руке, полюбовался ее пышной формой, оторвал маленький кусочек и отправил себе в рот. «Ну, и что они стали делать дальше?» «А что им еще оставалось делать?» Ега заботливо отодвинула к нему горшочек с медом. «Они люди служивые, получили приказ и отправились в разведку». А когда оказались на в мире, то обнаружили, что их средства связи здесь не работают. Не заметили, как миновали еще несколько порталов и заплутали. А когда спохватились, было уже поздно. Им еще повезло, что они попали в мой лес. А то неизвестно еще, чем бы для них это закончилось. «Да, дела», — сказал дятел, налил себе новую порцию заварки. Подставив чашку под самовар и повернул вороток. Зажурчала струйка крутого кипятка, чашки забулькала, и на поверхности заребили упругие золотистые пузырьки. И как ты с ними намерена поступить? Хороший вопрос, задумчиво произнесла яга, теребя ожерелье из крупных вишневых бусин. Сама уж всю голову сломала. Оставить их здесь у себя я не могу. Да и что мне с ними со всеми делать? На них только одних харчей потребуется целый воз. Попробуй, прокорми такую ораву. Отправить их дальше скитаться по нами миру – тоже не вариант. Пропадут в два счета. А ведь у них, поди, дома – жены, детки. Так что, как ни крути, придется показывать им путь назад. Дятел молча прихлебывал горячий чай. Но Ега почувствовала, что мыслями он сейчас не здесь, и что на самом деле его беспокоит совсем другое. «Ты сам-то как думаешь?» – спросила она у дятла. «Или не одобряешь моего решения?» Гость поставил чашку на блюдце, посмотрел на нее, словно гадая, какого ответа она от него ожидает, но отвечать пока не торопился. По нему было видно, что он прокручивает в уме разные варианты и те последствия, которые могут произойти в результате тех или иных действий. То, что он до сих пор так ей ничего и не сказал, подтверждало тот факт, что ни один из этих вариантов ему не нравился. «Оно-то, конечно, так», – начал он издалека – но ты не подумала что раз они смогли попасть сюда а после этого еще и благополучно смогут вернуться то потом их к примеру могут последовать и другие но только уже не в пятером а числом поболее. что тогда ты станешь с ними со всеми делать а ведь это твоя задача стоять на страже рубежей между мирами и следить за тем чтобы ни с той ни с другой стороны здесь не слонялись кому ни попадет. вот тут ты прав с досадой цикнула баба яга сквозь зубы Я и сама об этом думала. Но сам посуди, если, как они говорят, между мирами образовалась трещина, то я тем более должна в этом разобраться. Вот верну их назад и постараюсь эту брешь запечатать. А уж если так получилось, что и ты оказался здесь, то я надеюсь, что ты не откажешь мне в поддержке. Вдвоем-то мы наверняка с этой задачей справимся. И тут она заинтересованно посмотрела на дятла. Тот вздохнул и ответил ей взглядом на шкодившего ребенка, который случайно разбил бабушкину вазу. Но зная ее любовь к тебе и то, насколько она в нем души не чает, надеется, что та его лишь пожурит, но за проказу наказывать не станет. Тут э, вот какое дело. Дятел старательно подбирал слова, складывая факты в уме и выстраивая их в такой последовательности, чтобы ей сразу стало все понятно. Все не знал, как начать, но оно само как-то сложилось, что теперь все встает на свои места. Ты о чем? Погоди, сейчас сама все поймешь. Ты попросила меня о помощи, и я в этом тебе не отказываю, но прежде хочу тебе сообщить, что я сам пришел к тебе по тому же поводу. Баба Яга сперва смутилась, а потом до нее стала доходить. Ты хочешь сказать, что каким-то образом узнала о том, что там произошло в музее, и теперь явился ко мне, чтобы об этом сообщить?» «Примерно так», — грустно улыбнулся дятел. «Только на самом деле все стоит немного по-другому». «Тогда как же? Видишь ли, матушка, я пока еще полностью не уверен, но мне кажется в том, что гвардейцы смогли оказаться здесь отчасти, а может быть даже полностью. В этом все мы есть моя вина». По сути дела, это не тебе, а мне предстоит исправлять эту непростительную ошибку. — Вот тебе, бабушка Иерусалича, неделя! — воскликнула в изумлении Ега, Схлопнула пальцы в замок и покачала головой. — А ну-ка, давай выкладывай. Что там у тебя приключилось? И в чем ты считаешь себя виноватым? Дятел скользнул взглядом по окнам, посмотрел на входную дверь, прислушался, нет ли поблизости посторонних. Вроде тихо, хотя гвардейцы отправились в баню и сейчас там парились под неусыпным бдительным присмотром антрацита. Но предосторожность никогда не помешает. Тем более, что ребята эти были непростые. Национальную гвардию кого не берут. Убедивших, что их никто не подслушивает, дятел стал излагать Еге свой рассказ. В общем так, как ты помнишь, веков это к восемь назад водили мы дружбу с Соловьем, которого в народе потом прозвали Разбойником. А о том, кем был он на самом деле, теперь знают, увы, немногие. Ну, сейчас не об этом речь. Так случилось, что наши пути с ним разошлись. Он подался на Киевщину, ну, а мне приглянулись места на Волге, у устья реки Аки, на Стрелке, где впоследствии я и обосновался. С тех пор там и живу. На холмах того места мой ученик Мардвин Скворец в XII веке там построил городище. Потом оно разрослось, А сегодня там стоит город Нижний Новгород. А те холмы, на которых стоит Нижегородский Кремль, с тех самых времен мою честь прозвали Дятловыми горами. Они все вдоль и поперек испещрены подземными ходами и скрытыми от чужого глаза тайными кладовыми и схронами. Вот в них и находятся мое пристанище. Там я и жил до последних дней. Восемь веков не было никаких загботов. Тайные катакомбы служили мне надежным укрытием. А как свергли царя и сменилась власть, с тех пор все пошло наперекосяк. То начнут обустраивать быт на новый лад, перекапывать землю, прокладывать канализационные трубы, а вместе с ними электрические кабели. То кому-то приспичат отправиться на поиски тайных кладов и пропавшей библиотеки Ивана Грозного. То случайно кто-нибудь пропадет, и местные власти распорядятся чтобы замуровали проходы, чтобы больше в них никто не сгинул. Но все это еще полбеды. Самое худшее началось с конца прошлого века. Время от времени, по весне, когда сходит снег или в летний сезон, после сильных дождей, из-за оползней холмы начинают осыпаться. Эти бедствия создают мне массу проблем и неудобств. Из-за них мне уже несколько раз приходилось менять и заново обустраивать свое жилище. А последний раз, минувшей осенью, когда мы с Баяном отлучились, чтобы пополнить запас продуктов, один из оползней едва не застал нас врасплох. Проход, по которому мы шли, завалило так, что потом мы, как два крота, еще полдня из него выкапывались. Притом одними руками и лапами, без лопаты. «Да, тяжело вам, наверное, тогда пришлось», — посочувствовала ему Яга. «Не позавидуешь». «Хорошо, что все обошлось, и вы остались целы». «Хорошо-то оно хорошо», — безрадостно и озабоченно произнес дятел. «Да только вот, когда мы выбрались наружу, то обнаружилась одна проблема». «И что за проблема?» — насторожилась матушка. «Тот оползень прошел аккурат над одним из моих схронов. Когда мы с Баяном до него добрались, там уже было пусто. Хоть шаром Катя. Может, тоже засыпал? с надеждой предположила Ега. — Да где это? с досады отмахнулся дятел. — И если бы. — Думаешь, мы не искали? А что там было в этом схроне? Вдруг откуда-то сверху послышался стук и копошение. Баба-яга замерла, приложила палец к губам, призывая дятла повременить с ответом, и устремила взор в потолок. Что-то с грохотом заскользило по крыше, и тут в просвет окна они узрели обрушившуюся сверху глыбу снега. След за этим снаружи раздалось недовольное стрекотание и удаляющееся хлопанье крыльев. Судя по звукам, это было две сороки. «Видать, что-то нашли, да не дать поделили», — усмехнулась Ига и кивнула в сторону окна. А после, понизив голос, спросила, «Так что там было в том схроне? Припасы, утварь или еще что-то более ценное?» Тут дятел тяжело вздохнул. Запустил могучую пятерну в пясеребряную сетиную шевелюру и замотал головой, сокрушаясь о пропаже. В том-то и дело, что ценное выдавил он из себя с досадой, такое ценное, что ценнее не бывает. Там был старинный пергамент, написанный еще самим Волхом или Славом, с подробным описанием шестнадцати небесных чертогов и мой чародейский посох из ветви восьмисотлетнего священного дуба того, что рос на границе миров между Навью и Явью, еще задолго до Великой Свары. С помощью этого посоха можно открывать проходы в другие миры из любого места». «Да ты что!» Яга, сочувствуя ему, прикрыла рот ладонью. Она понимала, каким это может привести последствия. «А ты уверен, что они были именно там, а не где-нибудь еще?» — Ну, ты чё, матушка, за кого ты меня принимаешь? — посмотрел на неё с укором дятел. — Или думаешь, что я уже совсем выжила из ума и не помню, где у меня что хранится? А я, между прочим, буду помоложе тебя. — Ладно, ладно, дятел, прости, не кипятись. Она понимала, что сейчас не время было обмениваться взаимными упрёками. Ну, прости, сморозила, не подумав. Просто это всё так неожиданно. Представляю, что может случиться, если эти предметы попадут в руки к тем, кто понимает, как их использовать, и осознает, какая в них заключена сила. Представляешь, вот то и оно. Дятел скрестил могучие руки, оперся локтями о стол и, наклонившись к еге, поведал ей доверительным тоном. Не хотел тебя расстраивать, но это только между нами. По-моему, это уже случилось. Да, вздернув бровь, покосилась на него старуха. «И откуда тебе это известно?» «Как ты думаешь, как, по-твоему, эти гвардейцы здесь появились?» Дятел указал большим пальцем в сторону бани. «Ведь трещины между мирами сами собой не образуются». «Ах!» Тут Ягу словно осенило. «Так ты что, считаешь, что это все из-за этого?» «Да, именно так я и считаю», — уверенно заявил Дятел. «И по тем сведениям, что у меня имеется, И о том, где сейчас находятся эти артефакты, это очевидно. Все сходится. И других объяснений тут быть не может. Так что, по-твоему, эти ребята каким-то образом причастны к твоей пропаже? По выражению лица было заметно, что заявление о гостя окончательно сбило ее с толку. Ну, они, может, и не причастны, пожал плечами дядя, Но само место, откуда они пришли, подтверждает тот факт, что я не так уж и далек от истины. «Ты имеешь в виду музей?» «Да, музей», – подтвердил ее догадку дядя. «Мне потребовалось целых три месяца, чтобы выяснить дальнейшую судьбу этих предметов. Ради поисков я подключил всех доверенных мне людей, но этого оказалось недостаточно. Пришлось использовать все имеющиеся у них связи. В конечном итоге мне удалось выяснить, что свиток и посох сейчас находятся в специальном хранилище в историческом музее» а курирует в нем работу специалистов по археологическим находкам. Некий профессор Перовский Андрей Андреевич слыхала протокола «Слыхала», – кивнула Ега, переваривая в голове услышанное. «Да и не только слыхала, скажу тебе более. Я с ним даже знакома. Хороший человек, весьма уважаемый в научных кругах. Пару раз приезжал к нам в наш краеведческий музей». Один раз сам, а второй с иностранными коллегами, чтобы пусто было. Значит, знаешь его? Это хорошо. В возгляде дятла мелькнула искорка затеплившейся надежды. А если я тебя попрошу, сможешь мне помочь? Постараюсь, пообещала баба Яга. Чем смогу, помогу. Говори, что делать нужно. За окном раздались бодрые крики гвардейцев из-за лихватских хохот. Это они с парной выскочили наружу и принялись нырять сугробы и растирать друг друга снегом. Если так, – смекнул дятел, – значит, все в порядке. Можно не переживать, что им кто-нибудь помешает. И сообщил Еге, что ему от нее потребуется. Мне нужно, чтобы ты организовала мне встречу с этим профессором. Я пытался выйти на него сам, но у меня ничего не получилось. Это раньше можно было свободно зайти в любой институт или университет, обратиться в научный совет или на кафедру с просьбой помочь разыскать того или иного ученого. А теперь понаставили повсюду рамок и турникетов, и вход туда только по пропускам. На любой вопрос о профессоре охранник мне отвечает. Не имею права разглашать такую информацию. В общем, куда ни сунься, везде одни препоны. — И чего же ты тогда не воспользовался чародейскими заклинаниями? — спросила Яга и материализовала на ладони мышь. Серый пушистый комочек растерянно заморгал черными глазками бусинками, подергал носиком и, учуяв соблазнительный аромат свежей выпечки соскользнул с ладони на стол и уж было направился к блюду с румяными глянцевыми шанишками. Как яга подхватила его рукой, дунула сомкнутый кулак, раскрыла его, и мышь тут же испарилась, оставляя после себя облачко серо-зеленоватой пыли. Раз! И возник бы перед профессором. Прямо у него в квартире или в кабинете. «Да ты что, зачем человека так пугать?» – возразил ей гость. «Сама же толкуешь мне о том, что он человек хороший. Так значит, и действовать надо по отношению к нему деликатно. Да и как он меня воспримет, если я начну наседать на него нахрапом? А так ты его подготовишь, представишь меня ему, чтобы было все чин по чину. Глядишь, тогда, может быть, что-нибудь у нас и получится». «Ну, хорошо», – согласилась Хига. На том и порешим. Сегодня попарься в баньке и давай отдохни с дороги. А завтра вернем этих гавриков назад и разыщем твоего профессора. Благодарствую, матушка. Взгляд дятла посветлел, словно часть тяжелого груза свалилась с его плеч. Если дело выгорит, потом что хочешь у меня проси. Обещаю, ни в чем не будет тебе отказа. благодарсти мне твоих не надо, баба Яга, убирая пустые чашки со стола. У меня таких благодарностей полны закрома, А еще два мешка и маленькая лукушка. Не только мы заради тебя одного стараюсь, ведь я и сама в этом деле лицо заинтересованное. Сам посуди, такой ляд мне нужно, чтобы в наш не нави мир оттуда забредали все, кому не попать. Да я отсюда в тот мир. По бродить охотничков найдется. Как наведут там шороху, а мне потом разгребай. Мол, как допустил до такого? Почему не доглядела? «Ведь я для того тут и нахожусь, чтобы стоять на страже рубежей». «Это точно», – протяжно произнес дятел, погладив живая окладистую бороду. «Рад, что мы, матушка, с тобой друг дружку поняли».